Глава 24. Никогда не любил балы, а до того, как они появились, не любил шумные сборища, которые как только не назывались. Так что предложение посетить второе такое мероприятие за время пребывания в этом мире не вызывало у меня ровным счетом никакого энтузиазма с самого начала. А по мере приближения назначенной даты 12 августа желание идти вовсе стало около нет, пожалуй, даже ниже нуля значительно ниже. Первый блин с посещением Балова Дворца Вяземских традиционно получился комом, наша с Грозином ссора продолжилась дуэлью, а закончилась для его благородия в высшей степени прискорбно. На этот раз чуйка не то чтобы предупреждала о прямой и явной опасности, однако весьма толсто намекала, что маскарад у графини Ольги Федоровны Воронцовой может так или иначе привести к масштабным и не самым приятным последствиям. В какой-то момент я даже подумывал сказаться больным и заставить отдуваться Геловани со своими соскорями, Но его сиятельство был беспощаден. Работа прежде всего. Ведь ни продвижений по делу, ни маломальски полезных зацепок, ни даже существенных домыслов, о которых следовало бы доложить его величеству, у нас до сих пор не имелось. И взять их было, в общем-то, и неоткуда. С громкого выступления Сумарокова на государственном совете прошло уже недели полторы, Однако левое крыло не спешило ни активизироваться, ни даже заметным образом сплотиться вокруг своего нового духовного лидера. Полсотни филеров и осведомителей работали сутки на пролет, а основные подозреваемые со всем своим окружением вели на редкость обыденную жизнь. Размеренную, лишенную каких-либо заметных событий, ни масштабных сборищ, ни тайных поездок ни весть куда под покровом ночи, ничего его сиятельство князь Сумароков превратился в образцового гражданина, если не сказать скучного. И это наверняка тоже что-то дозначило. То ли очередное затишье перед бурей, то ли ложный след, по которому хитрый колдун все-таки смог пустить и меня, и Геловани, и всю тайную канцелярию. Так или иначе, единственным местом, где мы могли раздобыть хоть что-нибудь, стало собнек ее сиятельства графини Воронцовой. А единственным подходящим моментом, День маскарада, на который пригласили чуть ли не 4 сотни гостей. В общем, ровно в 5 часов пополудни 12 августа я поднимался по мраморным ступеням, однако думал вовсе не о работе, а о том, как бы не спятить от немыслимого обилия звуков, запахов и ярких красок. И если первых двух хватало на любом столичном мероприятии схожего масштаба, то в плане вычурности одеяния местная публика сегодня превзошла саму себя. Знатные кавалеры, особенно из тех, что постарше, еще пытались сохранять строгий и солидный облик, облачившись по большей части в пиджаки и фраки. Зато дамы, что называется, отрывались по полной, чуть ли не половина щеголяла в полноценных костюмах. Сиятельные графини и княжны, наследницы древних родов, перевоплотились в весьма фривольно одетых ведьмочек, русалок, игривых домовят женского пола или богатырей, богатырш. Впрочем, некоторые прошлись и по западной культуре, и даже по восточной. Я насчитал не меньше четырех самураев в доспехах из папье-маше, а также оборотней, принцесс, вампирш в платьях, похожих на саваны. В гостях у ее сиятельства графини собралась вся местная нечисть, будто Велесова ночь решила заявиться в столицу на два с половиной месяца раньше положенного срока. И даже одетые в штатские девушки и почтенные дамы не сглаживали общее впечатление а наоборот только усиливали. Вряд ли хоть кто-то из них позволил бы себе заявиться в любой другой дом в платье с вырезом до самого верха бедра или с открытыми плечами и грудью, открытыми до такой степени. Сегодня чуть ли не все присутствующие особы женского пола при выборе одежды прошли по самой грани между приличным и откровенно вульгарным, а некоторые вовсе ее переступили, причем безо всякого стеснения. Пару раз в толпе даже мелькнуло что-то подозрительно похожее на мини-юбку. Впрочем, я вполне мог и ошибаться. От изобилия красок и обнаженной загорелой кожи ребило в глазах. И организм то и дело настойчиво напоминал, что юноше 18 лет от отруду вполне позволительно думать не только о работе. Так что я пялился во все глаза. И сегодня это, похоже, никого не смущало. То ли шампанское, танцы и жара за окном уже сделали свое дело, то ли закрывающие лица маски сами по себе настраивали на игривый лад. Наверняка друзья, заклятые враги и просто близкие знакомые без труда узнавали друг друга по голосу, фигуре или манерам. Однако, подгулявшись, знать вполне хватало и иллюзии анонимности, чтобы позволять себе куда больше обычного. И похоже, сегодня вино, закуски, танцы и буквально витающий в воздухе ненавязчивый аромат порока – интересовали гостей куда больше, чем нескончаемые интриги и политические дрязги. Может, в самом начале обстановка была и попрохладнее, но с каждой минутой напряжение падало. Настолько, что прислуга на входе даже не попросила меня сдать оружие. Впрочем, вряд ли это имело бы хоть какой-то смысл. Примерно треть здесь присутствующих и без револьверов или кинжалов стоили рота солдат. А с полдюжины человек, по слухам, обладали разрушительным потенциалом на уровне бронепалубного крейсера. И даже эти титаны просто отплясывали или воздавали должное столу, перестав даже выискивать взглядом недругов и оппонентов. То ли дело было в каком-то особенном таланте Вранцовой, то ли ее авторитет сам по себе являлся гарантом спокойствия. В конце концов, она единственная позволила себе не отменить маскарад в те дни, когда Петербург все больше напоминал уже готовую взорваться пороховую бочку. А это определенно чего-то достойно. Светская львица, самоназванная королева подобных аристократических сборищ, знала свое дело. За эту странную власть колдун вполне мог завербовать ее в свою команду. И, похоже, далеко не на самое последнее место – Трое из пяти ближайших последователей уже так или иначе оказались в могиле. Сумароков засветился по полной и принял роль ударного инструмента, а об участии ее сиятельства в заговоре знали всего от силы пять-шесть человек, включая самого императора Александра. 5-6 с нашей стороны, конечно же. О количестве сторонников, приспешников, сочувствующих и просто знакомых колдуна в этом зале я пока мог только догадываться. Так что для начала просто осматривался, прихватив с подноса бокал с шампанским и пару бутербродов. И пока различил в цветастой, шумной и веселой толпе только своих. Гелование, как и почти всегда, облачился в черные с головы до ног, и только маску почему-то выбрал то ли выкрушенную под металл, то ли и правда сделанную из слегка схваченного ржавчиной куска железа с двумя узкими прорезями. Нижняя часть чуть выступала вперед этаким клювом, по форме напоминавшим собственное носовое сиятельство, разве что увеличенным примерно втрое, чтобы не мешать обладателю пить и закусывать. Гелование как раз лихо засовывал под железку бокал, не забыв, впрочем, незаметно отсулетовать мне. За его спиной маячили несколько силуэтов в грошовых якобы венецианских полумасках, скучные и настолько одинаковые, что не заподозрил бы в них жандармов или агентов из тайного сыска, разве что слепой. Наверняка в зале их в общей сложности набралось дюжины полторы-две, и все до единого приглядывали за Иваном. Его высочество, как и Геловани, выбрал строгий облик, разве что маску надел чуть поярче, темно-серую подсвет костюма, но с глазницами, обведенными ярко-оранжевым с желтыми прожилками. Огненные краски явно намекали на родовой талант, причем намекали ярко, показушно и, пожалуй, даже безыскусно, если не сказать пошло. Впрочем, чья бы корова. Сам я за неимением ни фантазии, ни желания как-то заморачиваться с выбором прихватил с собой купленную буквально за углом полумаску в виде клыкастой волчьей морды, нацепил ее уже на лестнице и теперь отчаянно ждал, когда это уродство из папье-маше можно будет наконец снять и... Какой интересный облик, сударь. «Скромно, но должна признать, не без изыска. Женщина в черном платье появилась передо мной буквально из ниоткуда. Во всяком случае, я так и не успел заметить, как она шагнула из-за широких спин, снующих туда-сюда официантов, и вдруг оказалась так близко, что еще немного, и это стало бы неприличным. «Какие уж тут изыски, сударыня!» Я улыбнулся и легонько щелкнул пальцем по где-то на уровне скулы волчьему клыку. Должен признаться, я готовился к этому великолепию не слишком-то ответственно. И тем не менее вы готовы куда лучше многих, усмехнулась незнакомка. Кто угодно может напялить на себя костюмы фальшивую личину из золота или венецианского стекла. Меня же всегда интересовало то, что скрывается под ними. Сама моя таинственная визави, впрочем, тоже облачилась на бал без всяких излишеств. Как и я сам, с той только разницей... Что одно ее платье наверняка стоило целое состояние. Темная ткань обтягивала фигуру как перчатка, но все равно буквально излучала шик и благородную тяжесть. Наверное, бархат, который снизу ложился на пол складками, зато наверху открывал все руки безупречной формы плечи, шею, и черная полумаска коломбины как единственное украшение. Незнакомка в них попросту не нуждалась все, что закрывало бы хоть крохотный кусочек, «Идеально белоснежный, и это в середине августа кожи, оказалось бы здесь лишним, почти кощунственным. «Вижу, вас привлекает мой облик, сударь. Так почему бы нам не познакомиться поближе, если только господин Серый Волк не собирается меня съесть?» «Познакомиться?» — осторожно переспросил я. «Поближе?» Особый танец. Незнакомка улыбнулась одними уголками рта и протянула мне руку. «Дамы приглашают кавалеров».